человек относящийся терпимо к такому роману Заля, как земля испытывает отвращение, читая экзистенциалистский роман. Человек, ссылающийся на народную мудрость, которая весьма пессимистична, находит нас законченными пессимистами. И в то же время трезво рассуждает по поводу того, что своя рубашка ближе к телу или что собака любит палку. Есть множество других общих мест, говорящих о том же самом. Не следует бороться с установленной властью. Против силы не пойдешь, выше головы не прыгнешь. Любое неподкрепленное традицией действие романтика. Всякая попытка, не опирающаяся на опыт, обречена на неудачу, а опыт показывает, что люди всегда скатываются вниз, что для того, чтобы их удержать, нужно нечто твердое, иначе воцарится анархия. И однако те самые люди, которые переживают эти пессимистические поговорки, которые заявляют всякий раз, когда они видят какой-нибудь более или менее отвратительный поступок, «Да, таков человек!» и которые кормятся этими реалистическими напевами, Эти же люди упрекают экзистенциализм в излишней мрачности, и притом так упрекают, что иногда спрашиваешь себя, не зато ли они им недовольны, что он наоборот слишком оптимистичен, что в сущности пугает в этом учении, не тот ли факт, что оно дает человеку возможность выбора. Чтобы это выяснить, Надо рассмотреть вопрос в строго-философском плане. Итак, что такое экзистенциализм? Большинству людей, употребляющих это слово, было бы очень трудно его разъяснить, ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять ей музыкантов и художников. Один хроникер в Кварте тоже подписывается экзистенциалист. Слово приобрело такой широкий и пространный смысл, что в сущности уже ничего ровным счетом не означает. Похоже на то, что в отсутствии авангардного учения, вроде сюрреализма, люди, падки на сенсации, жаждущие скандала, обращаются к философии экзистенциализма, которая, между тем, в этом отношении ничем не может им помочь. Ведь это исключительно строгое учение меньше всего претендующая на скандальную известность и предназначенная прежде всего для специалистов и философов. Тем не менее, можно легко дать ему определение. Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существует две разновидности экзистенциалистов. Во-первых, это христианские экзистенциалисты, к которым я отношу Ясперса, исповедующего католицизм, Габриэля Марселя, и, во-вторых, экзистенциалисты-атеисты, к которым относятся Хайдеггер и французские экзистенциалисты, в том числе я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить из субъекта. Как это, собственно, следует понимать? Примечание... Ясперс Карл, 1883-1969 годы, немецкий философ-экзистенциалист, начинал свою научную и педагогическую деятельность как психиатр, является автором работы «Общая психопатология», первое издание 1913 года. В 20-30-е годы создает свой вариант экзистенциальной философии, Философствовать для Ясперса значит не заниматься система созидательством, но высвечивать положение человека в мире. В пограничных ситуациях — болезнь, страдания, вина, смерть — человеку открывается его конечность, но одновременно его связь с бытием. Основные категории философии Ясперса — свобода, историчность, коммуникация. Помещенная в мир исторического становления, экзистенция абсолютно свободна. Человек выбирает, создает себя, независимо от какой бы то ни было внешней детерминации. Бытие в учении Ясперса предстает как первое предметное бытие,